Глава 7 Балаган. Тюрьма уорма скрабс Октябрь 2002 года. У меня это продолжалось неделю. Заключенные, не выбирающие выражений, критиковали меня. Как правило, с приговоренными к пожизненному заключению было несложно справляться, поскольку, как я уже говорила, большинство из них смирились с приговором, и вели себя относительно спокойно. Кроме того, они были гораздо чистоплотнее тех, кто находился под предварительным заключением, потому что камера должна была стать их домом на долгий срок. У них нередко развивалось обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР. Они постоянно наводили порядок в своей камере и расставляли вещи в определенном порядке. Это расстройство вызвано ощущением, что нет возможности контроля. Нахождение в заперти против своей воли нервировало даже самых хладнокровных убийц. И я предполагаю, что многие заключенные обретали внутреннее спокойствие, чувствуя, что они могут контролировать хотя бы то, что вокруг них. Одному заключенному это не удавалось». Джейден Скотт был почти диким. И еще он отпускал грязные комментарии каждый раз, когда вступал в контакт с женщинами. В нашем корпусе было несколько женщин, и этот мерзкий тип использовал любую возможность, чтобы сказать пошлость. «У вас лифчик просвечивает через рубашку, мисс», однажды сказал он мне. На этом тема моей груди не была закрыта. «У вас она совсем маленькая, мисс». Он оказался в тюрьме за ограбление с отягчающими обстоятельствами. Ворвавшись в дом семейной пары, он связал супругов, избил их, а затем обчистил дом. Гадкая работа. Это был двадцатипятилетний белый мужчина с бритой головой. Тощий тип, который на самом деле гораздо сильнее, чем можно подумать, при взгляде на его жилистое тело. Джейден не только был очень груб, но и в целом вел себя провокационно, доставляя мне ненужные неприятности. Его последним запирали в камере на ночь, и он всегда первым оспаривал мои приказы. У него явно были проблемы с дисциплиной и подчинением женщинам. Я уже отправляла его в ШИЗО за тираду угроз и оскорблений. Я не делала этого с каждым, кто меня оскорблял, особенно если это случалось после прощального письма от возлюбленной или другого события, побудившего заключенного словесно сорваться. Я могла отнестись к ситуации с пониманием. Однако этот парень, как всегда, зашел слишком далеко. Честно говоря, я уже была на пределе, когда надзирательница Джемма пришла ко мне чуть ли не в слезах и сказала, что джейдан ее терроризировал. Когда она попыталась поставить его на место, он ответил. «Да что с вами? У вас что, месячные?» У меня внутри все забурлило от ярости. Мне стало обидно за нее и за всех женщин, в сторону которых он открывал рот. «Все, с меня хватит», — отрезала я. Мы переводим его на базовый. Базовый режим означал запрет на телевизор и сокращение времени общения. Ему нельзя было выходить из камеры одновременно с остальными. Все привилегированные свидания с родными и друзьями отменялись. Траты в столовой урезались. Ограничения на сигареты и сладости должны были больно ударить по нему. Я позвонила надзирателю со второго этажа, где находился Джейден, и объяснила, что к чему. Джейден просто обезумел. Он топал ногами, кричал и разбрасывал вещи по камере. Я пошла туда, чтобы взглянуть на его истерику. «Что, черт возьми, ты делаешь?» — спросила я, осматривая беспорядок. Он обозвал меня всеми известными ему ругательствами. Подумайте о худшем оскорблении, которое вы только можете себе представить. Получилось? Так вот, это даже не близко к тому, что он высказал мне в тот день. Это было последней каплей. Он мог забыть о базовом режиме, потому что я собиралась написать рапорт. Рапорт — это то, что вы пишете, когда намереваетесь отправить кого-то в ШИЗО. Это доклад о происшествии, после которого заключенный предстает перед начальником тюрьмы и признает себя либо виновным, либо невиновным в предполагаемом нарушении тюремных правил. Эта процедура представляет собой мини-судебное слушание. Заслушав показания, начальник тюрьмы определяет, виновен заключенный или нет. Если вина доказана, В качестве наказания существует целый ряд мер от предупреждения до запрета на выход из камеры. Заключенного могут перевести из его корпуса в шезон срок, не превышающий 28 дней. Другие наказания включают запрет на посещение столовой. Заключенный теряет право тратить деньги в тюремном магазине. Запрет на телевизор запрет на общение с другими заключенными, выпущенными из камер по вечерам, конфискацию заработной платы за несколько дней. По сути, это может быть потеря привилегий в той комбинации, которую начальник тюрьмы сочтет подходящей. В случае серьезных нарушений, таких как нападение на сотрудника тюрьмы или другого заключенного, начальник может передать дело в полицию для расследования и, возможно, судебного процесса. Во время мини-суда по бокам от заключенного находятся два надзирателя. Старший надзиратель ШИЗО и надзиратель, составивший рапорт, то есть я. Основания для вынесения судебного решения должны быть вне всяких обоснованных сомнений. Для того, чтобы заключенного признали виновным, Дело должно быть представлено надзирателем, подавшим рапорт так, чтобы у начальника тюрьмы не осталось никаких сомнений. Очень часто заключенные поднимают руки и признают себя виновными, понимая, что у них кишка тонка противостоять. Джейден не представлял серьезной угрозы для персонала или других заключенных, поэтому слушание было отложено до следующего утра. Он некоторое время пинал дверь в знак протеста, но затем успокоился. Начальник тюрьмы признал его виновным и приговорил к трем дням одиночного заключения, чтобы у него была возможность подумать о своем поведении. Я сочла такое наказание справедливым. Я надеялась, что этого будет достаточно, чтобы он осмыслил свой поступок, хотя не была в этом уверена. Мне нужно было следить за ним по его возвращении. Как всегда, я была твердой, но справедливой, и относилась к нему так же, как к остальным, хотя ранее он сильно меня разозлил. Через два дня в корпусе послышался ропот. Неспокойная атмосфера, которую создавал Джейден, вернулась. Было обеденное время, и заключенные слонялись по коридорам. Все как обычно. Играли в пул, И заходили друг к другу в камеры, когда заключенный Миенга из Кувейта отвел меня в сторону для разговора тет-а-тет. -тет. Мы стояли на лестнице третьего этажа. Я непринужденно оперлась на перила, чтобы не привлекать к нам лишнего внимания. Он сделал то же самое. Что случилось? спросила я. Миенга был полным парнем, одним из немногих заключенных которые избегали спортзала как чумы. Он, как и мобильник, отбывал наказание за убийство, совершенное в составе банды. Он оказался в ненужное время в ненужном месте. Миенга был приветливым парнем с хорошим чувством юмора. Он редко доставлял мне неприятности. Бросив на меня косой взгляд, он сказал, «Я просто хотел предупредить вас, босс». Будьте осторожны. Я подняла бровь от удивления. Хорошо, по какой причине? Я кое-что слышал. Остерегайтесь. Спасибо, кивнула я. Вот что происходит, если завоевать уважение. Заключенные действуют с вами заодно, а не против вас. Я насторожилась после нашего короткого разговора. У меня глаза были на затылке, и я пребывала в состоянии повышенной готовности, ожидая опасности. Разумеется, кое-кого заподозрила. Не нужно было быть в семипяди и во лбу, чтобы понять, кто это мог сделать. Все организовал один грубиян со второго этажа. К сожалению, заключенные нередко нападают на надзирателей. Всего за неделю до этого одного из надзирателей ударили по голове бутылкой из под соуса. Его экстренно госпитализировали с раной на виске размером с мою ладонь и наложили сорок швов. Еще надзирателям часто ломали челюсть бильярдным шаром, засунутым в носок. Я гадала, что меня ждет. Мне нравилось свое лицо в первозданном виде. В тот вечер была моя очередь дежурить, то есть следить за порядком, пока заключенные общались во время полдника. Я сидела в кабинете с открытой дверью, прислушиваясь к происходящему снаружи. Вдруг сработала сигнализация. Звук был пронзительный, и стены огромного корпуса задрожали от вибрации. По световому сигналу в кабинете я поняла, что... Кнопку нажали на третьем этаже. Должно быть, это оно. Это то, о чем предупреждал Миенга. Но я понятия не имела, чего ожидать. Беспокоясь о безопасности в своем корпусе, я, не раздумывая, вскочила со стула и помчалась к лестнице на третий этаж. Поднявшись по двум ступенькам, я услышала всплеск. У меня было такое чувство, что хлынул ливень. Через несколько секунд меня поразил запах фекалий. Я остановилась, как вкопанная. Что, черт возьми, произошло? Я посмотрела на себя. Мои руки, грудь и вообще все тело были покрыты коричневыми комками в жидкости. Меня окатили дерьмом. Оно даже стекало по моему лицу, И капало с подбородка. Я подняла глаза, чтобы посмотреть, кто это сделал, но там не было ни души. Виновный убежал в свою камеру. Этот момент стал одним из тех невероятно тяжелых, когда мне пришлось напрячь все силы, чтобы не показать никаких эмоций. Тот, кто это сделал, намеревался унизить меня и увидеть реакцию я все еще могла забить ответный гол. Вытерев лицо единственным чистым участком одежды, тыльной стороной рукава, я спокойно вернулась в кабинет, чтобы отключить сигнализацию. Этот поступок должен был сделать виновного очень непопулярным, так как он сократил время общения для всех остальных. На сигнал тревоги сбежали старшие надзиратели из других корпусов. Когда они вбежали в мой кабинет, я поприветствовала их спокойно и вежливо. «Добрый вечер», — сказала я. Дерьмо продолжало с меня стекать. В тюрьме это называется поттинг. Это популярный трюк, при котором заключенный помещает свои фекалии в пластиковую бутылку и мочится туда несколько дней. Затем он периодически все встряхивает и выбирает подходящий момент, чтобы вылить этот восхитительный коктейль на ничего не подозревающую жертву. В данном случае ей была я. Затем в дверь вбежал дежурный заместитель начальника. В Ормуфт-Скрабс их было семь, и у каждого была своя специализация. Все они по очереди дежурили вечерами, кроме начальника тюрьмы. Он взглянул на меня и сказал. «Давайте подберем вам новую форму на складе». Я помчалась туда со всех ног. Взяв чистые брюки и рубашку, я пошла в тренажерный зал. Им пользовались как заключенные, так и надзиратели, но в разное время, чтобы принять душ. Как минимум полчаса я стояла под горячей водой, натираясь мылом. Даже после этого я чувствовала вонь, исходящую от моего тела. Я вернулась в корпус с кожей, похожей на чернослив спустя час и три сигареты. Завершив дежурство в 23.00, я съела особенно нездоровую еду, разогретую в микроволновке, и выпила бутылку вина. К черту все! Это был один из тех дней, когда мне просто было все равно. Следующим утром я все еще была зла. К счастью, мне не нужно было искать того, кто это сделал. Миенга встретил меня на лестнице. Он рассказал, как разозлились заключенные из-за того, что им сократили час общения. Я понимала, что назревает бунт. «Я говорил вам быть осторожнее», — сказал он. «Знаю. Это было связано с тем, что... «Произошло вчера вечером». «Я поняла», — фыркнула я. «Так кто это сделал, Миенга?» Он покосился вправо, не решаясь ответить. «Я не могу сказать, босс». «Миенга?» — настаивала я. Здоровяк из Кувейта глубоко вздохнул. «Ладно, босс». Затем он рассказал мне, кто был виновен. Угадайте, с одного раза. «Большое спасибо», — кивнула я. Мы разошлись. Если можно быть разъяренной и радостной одновременно, то именно такое я и была. Возможно, Джейден пытался унизить меня, но я собиралась посмеяться последней. Я вернулась в кабинет и взяла телефон. «Не могли бы вы зайти в корпус Д, сэр?» — сказала я. Так я запустила процесс наказания. Поверьте мне, на этот раз оно оказалось гораздо более суровым, чем три дня одиночного заключения. Пришел дежурный, и на этот раз я закрыла дверь в кабинет, чтобы нас никто не услышал. Дежурный надзиратель находится на том же уровне, что и главный надзиратель, на ступень выше старшего надзирателя. Но он отвечает за повседневное функционирование тюрьмы. Он несет ответственность за свободное перемещение заключенных, их переход из одного корпуса в другой и решение конфликтных ситуаций. Закрытие корпуса и перевод заключенного в ШИЗО тоже его задачи. Он также занимался переводом заключенных в больницу и укомплектованием тюрьмы персоналом. Итак, сэр... Я хотела поговорить насчет Поттинга, начала я. Доверенный источник сообщил мне, что виновный — это Джейден. Я хочу, чтобы его перевели из моего корпуса. После этого я перечислила все многочисленные случаи агрессивного поведения в мой адрес. Я хочу, чтобы его перевели к северу от Уотфорда. Потребовала я. Дежурный кивнул. «Давайте поместим этого мерзавца в шизо». Мы вместе пошли на второй этаж, топая ботинками по металлическим решеткам. Каждый мой шаг был пронизан гневом. Мне не терпелось увидеть, как он получит по заслугам. Я отступила назад, когда дежурный надзиратель приоткрыл дверь. Мне нужно было соблюдать осторожность и не выглядеть так, Будто организатор шоу — я, чтобы это не восприняли как месть. То была не месть, а справедливость. Джейден лежал на постели, закинув руки за голову. Он даже не сдвинулся с места, когда дежурный вошел в его камеру. «Ты идешь со мной». Джейден, похоже, нисколько не удивился. Он знал, что ему этого не избежать. «Тебя переводят в ШИЗО, вставай и пошевеливайся!» Джейден медленно встал. «А как же мои вещи?» — спросил он. «Не беспокойся, их соберут и принесут тебе». На этот раз у него не случилось приступа ярости, но, проходя мимо, он пристально на меня посмотрел. Я улыбнулась и весело добавила. «Хорошего пребывания в ШИЗО!» Не было никаких сомнений в том, что я указала на того человека. Я доверяла источнику информации, кроме того, Джейден не встал отрицать вину на суде у начальника тюрьмы. Я не всегда верила заключенным на слово, поскольку они тоже иногда лгут в корыстных целях. Но была вполне уверена, что этот Джейден все устроил, причем еще до того, как Миенга его сдал. Пока Джейден наслаждался временем наедине с собой, я связалась с коллегой из отдела по работе с заключенными, ответственной за перевод, и спросила, можно ли обменять Джейдена на кого-то и желательно направить его куда-нибудь подальше от Шепперсбуш. Она сразу ответила, что как раз можно организовать обмен с йоркширской тюрьмой Фул Мы все решили. «Пока-пока, Джейден». Через неделю меня ждал небольшой сюрприз. Мне позвонил сотрудник профсоюза, узнавший, что на меня было совершено нападение. «Вы знали, что можете получить компенсацию?» — спросил он воодушевленно. «За потинг полагается две тысячи фунтов стерлингов». «Две тысячи фунтов за то, что меня облили дерьмом!» «Я пришлю вам форму, которую нужно заполнить, хорошо? Я решила, что это грязные деньги. «Все в порядке, спасибо», — ответила я. «Не беспокойтесь».